На рассвете выпала сильная роса. От горда поднимался запах мокрых сожженных домов. Кое-где пожарищи еще тлели. Перед некоторыми домами были разбросаны скудные пожитки, но я не знал, обитатели ли домов пытались спасти часть своего добра, или пираты начали выносить вещи, а потом передумали. Ящик соли без крышки. Несколько ярдов зеленой шерстяной ткани, туфля, сломанное кресло. Безмолвные свидетели того, что когда-то было безопасным и надежным, а теперь было разрушено и втоптано в грязь. Меня внезапно охватил леденящий ужас. «Мы опоздали», промолвил Чейд. Он натянул поводья, и уголек остановился рядом с ним. «Что?» — глупо спросил я, оторванный от моих мыслей. «Заложники. Они вернули их». «Где?» Чейдь недоверчиво посмотрел на меня, как будто я был безумен или очень глуп. «Там, в развалинах этого дома». Трудно объяснить, что произошло со мной в несколько следующих мгновений жизни Случилось сразу так много всего Я поднял глаза и увидел группу людей всех возрастов и полов Внутри выгоревшего острова какой-то ловчонки Они что-то бубнили, роясь в обуглившихся развалинах Они были грязны, но это, видимо, было им безразлично Две женщины одновременно схватились за один и тот же котел, большой котел, а потом начали драться. Каждая пыталась отогнать другую и захватить добычу. Они напомнили мне ворон, дерущихся над сырной коркой. Они кудахтали, дрались, отвратительно бронились и тянули котел за ручки. Остальные не обращали на них никакого внимания и тихо рылись в углях. Это было совершенно не похожи на жителей подобных мелких городков. Я слышал, что после налета горожане всегда сбивались вместе, устанавливали жилье, помогали друг другу спасти уцелевшие вещи и скот и сообща отстраивали заново дома и лавки. Но этим людям, казалось, было наплевать на то, что они потеряли почти все и что их семьи и друзья умерли во время набега. Наоборот... Они дрались из-за того Немногого, что уцелело Само по себе Понимание того, что люди В развальных ведут себя, как звери Было достаточно страшным Но к тому же Я не чувствовал Их Я не видел и не слышал Их до тех пор, пока чей Не показал мне на них Я мог бы просто проехать мимо Второй «Важной вещью, случившейся со мной в этот момент, было то, что я вдруг осознал свое отличие от всех, кого знал. Представьте себе зрячего ребенка, выросшего в селении слепых, где никто другой даже не подозревает о возможности видеть. У этого ребенка не будет слов для названий цветов или для световых граней. Окружающие не будут иметь никакого представления о том, как этот ребенок воспринимает мир. Так было». В том мгновении, когда мы сидели на лошадях И смотрели на этих людей Потому что чей Размышляя вслух со страданием в голосе Что с ними случилось? Что на них нашло? Я знал Все нити, протянутые между людьми Которые идут от матери к ребенку И от мужчины к женщине Все связи, которые ведут к родным и соседям К животному и скоту И даже к рыбе в море и птицы в небе Все, все были разрублены Всю мою жизнь, не зная этого Я полагался на нити привязанностей Которые давали мне знать Когда вокруг были другие живые существа Собаки, лошади, даже цыплята Не говоря уже о людях Всю жизнь были опутаны этими нитями И поэтому... Я смотрел на дверь до того, как барич входил или знал, что в стойле еще один новорожденный щенок вот-вот вздохнется -вот в сене. Так я просыпался, когда чейт открывал дверь на лестницу, потому что я мог чувствовать людей. И это чувство всегда первым предупреждало меня, давая знать, что нужно использовать глаза, уши и нос, чтобы посмотреть, что они будут делать. Но у этих людей не было вовсе никаких чувств. Вообразите воду без веса и влаги. Вот чем были для меня эти люди. Они были лишены всего, что делал их не только людьми, но и вообще живыми существами. Для меня это было так, словно я видел, как камни поднимаются из земли, бормочут и ссорятся друг с другом». Маленькая девочка нашла горшочек с вареньем, засунула туда руку и вытащила, чтобы облизать ее. Взрослый мужчина отвернулся от груды сожженной ткани, в которой он рылся, и подошел к девочке. Он схватил горшок и оттолкнул ребенка в сторону, не обращая внимания на сердитые вопли. Никто и не подумал вмешаться. Чейт собрался спешиться, но я подался вперед и схватил поводье его гнедова. Я безмолвно закричал на уголек, и, несмотря на усталость, мой страх придал ей сил. Она бросилась вперед А мой рывок за поводья заставил гнидово скакать вместе с нами Чейд едва не вылетел из седла Но вцепился в шею лошади И я поспешил убраться из города как можно быстрее Позади слышались крики, леденящие душу хуже, чем волчьи вой Или завывание ветра в трубе но мы были на лошадях А мной овладел ужас Я не останавливался и не отдавал чейду поводьев Пока дома не остались далеко позади Дорога повернула и около маленькой рощицы я, наконец, придержал лошадей. Не думаю, что до этого я даже слышал сердитый голос Чейда, требовавший объяснений.